«Скоро опять в школу! Не хочу!» – рыдала мама на плече у сына. Лейна, да не летели, приближая новый учебный год. Картен и Харон продолжали зависать в лабораториях лорда Трапиша. С учетом того, что теперь к их теплой компании добавился Дарин, застряли они там намертво. Знал мятежный Демиург немало рассказывать умел увлекательно, любил экспериментировать, был не умом и чувством юмора. А еще подозреваю, что ему очень хотелось узнать получше своего единственного правнука, к которому он раньше не рисковал подступиться. А здесь общие интересы, любопытные совместные исследования, примеры из жизни, не худший способ познакомиться поближе, даже я раз Я пару раз с удовольствием к ним присоединилась. Тиль общалась с Дарином вполне дружелюбно, показывая, что не держит обид, но одновременно старалась соблюдать дистанцию, словно отгораживаясь от старого знакомого. Хотя признаюсь честно, если бы меня невольно, если бы меня невольно провожали таким жадным и одновременно глубоко несчастным взглядом, я бы тоже нервничала. А тут еще и Вортон бесился. Как же на его долгожданное сокровище какой-то нахал постоянно пялится. И плевать, что Демиорг. Творцы они тоже, знаете ли, очень даже смертные твари. Трион, к счастью, больше не зазывал меня на приватные беседы, выполняя данное обещание. А спустя пару дней и вовсе уехал в сторону Деланийской границы улаживать какой-то конфликт. Честно признаюсь, вздохнула с облегчением. Мне тоже скучать не приходилось. Выпросив утиль разрешение прыгать порталами по всей Лорелле, с энтузиазмом моталась по старым знакомым, стараясь проведать и раздать долги. Теперь у меня были и время, и возможность отблагодарить людей, которые мне помогли. Порой совершенно бескорыстно. Ну а что? Я, между прочим, еще с прошлого своего посещения Лорелла таскаю в переметных суммах, В сумках мешочек с семенами редких лекарственных растений, выведенных творцами жизни на Найден. Кертен помнится долго, стенал, наблюдая, как я потрошу его заначки, и провожал голодным взглядом сидящей на диете модели каждую отложенную в сторону семечку. Вот только в предыдущие каникулы застать за залезку ведьму Мираю мне не удалось. А подарок хотелось вручить лично, вместе с искренней благодарностью, ведь, говоря на чистоту, если бы не она и Тумар, вряд ли бы я выжила. Тарен и Дариэль, выяснив, что я планирую встретиться со старыми знакомыми, в ультимативной форме потребовали, чтобы я взяла их с собой. Я сначала даже опешила от такого напора, пока до меня не дошло, что оба эльфа рвутся в светлый лес повидать своих невест, ведь по старой традиции встречаться между помолвкой и свадьбой будущие супруги не должны. Ну нафиг их такие традиции. Естественно, я пообещала друзьям, что утром буду по пути подбрасывать их в мире вон, а по вечерам забирать обратно в сортар, а там уж, думаю, сориентируются сами, не маленькие. Тем более, что условиться о встречах будет легче легкого. Я же и с Литой собиралась поговорить, а там и Синта рядом. До конца каникул оставалось две декады, так что успею сделать все запланированное. Да и ребята с любимыми девушками наобщаются, и все довольны, ну, кроме ревнителей и традиций. А еще мне очень хотелось убедиться, что у Ларина все в порядке. Все же он был первым моим другом в этом мире, к тому же зря, что ли, я притащила с собой целую связку амулетов. Кто-то же должен стать безответной жертвой, жертвой моих экспериментов по защите от магического и физического урона. Словом, планов громадье. Но если постараться, дом, милый дом, как же я соскучилась по своей комнатке в общежитии творцов-миров. Даже странно, так рвалась на ларелу, совершенно там не скучала. А сейчас искренне радуюсь, что вернулась. Разбежавшись, упала на середину огромного, прозрачно-голубоватого мягкого ложа и блаженно изобразила звезду. И тут же откатилась в сторону, поскольку малыш, похоже, тоже соскучился. А попасть под плюхнувшегося рядом сельфинга не самое большое счастье. Деточка вымахала уже до размеров упитанного шотландского пони. Ну и ладно, позже поваляюсь, Улыбнувшись, осмотрела свои хоромы. Ух ты! Да мой виноград плоды дал. Вот здорово! Темно-фиолетовые налитые ягодки с легким сизым налетом так и манились съесть их. Ну, кто я такая, чтобы отказываться от подобного предложения? Выбрав самую симпатичную и крупную гроздь, аккуратно оторвала ее от ветки и поднесла к лицу. Мм, прелесть какая? Думаю, можно и не мыть. Зараза к зарази не пристает. — Я бы очень не советовал тебе этого делать, — донеслось от входной двери. — Керри, вот умеешь ты все испортить? — фыркнула я, снова примериваясь к лакомству. — Ты сначала посмотри, что собираешься съесть, а потом возмущайся, хмыкнул парень, заходя виноград в комнату. — Виноград! — недоуменно ответила я. — А если присмотреться повнимательнее? — Ну, что-то вроде кишмиша без посточек. — Структуру смотри! — рявкнул разозленный жених. — Ну, ему-то что-то не так! Виноград как виноград! Вздохнув, нырнула в дайтен, чтобы обалдела уставиться на находящееся у меня на ладони чудо. — Ну, нифига ж себе! Да это ни разу не органика. Вместо клеточной структуры — кристаллы. И сама кристаллическая решетка какая-то подозрительно знакомая. На алмаз похожа. Хотя нет, не алмаз. «Точно! Кремний! Это что, я кремнюю и органическую жизнь создала?» — обалдела, выдала я. Странные сиплые звуки со стороны входа прервали мою медитацию на виноградную грусть. Я оглянулась, чтобы с возмущением увидеть сладкую парочку — Харона и Керри, повисшую друг на друге и в унисон, рыдающую от смеха. «Вот же гады! Тут, возможно, речь о мировом открытии, а они ржут!» — Чудесно смотритесь, мальчики, — ласково пропела я. — Керри, подумай, может, стоит на Хароне жениться? Вдруг он и готовить умеет? Парни шарахнулись друг от друга и укоризненно уставились на меня. — А вот и не стыдно, не дождетесь. И вообще не стоило надо мной смеяться. — Ну и что я такого забавного сказала? — Фу на тебя, бесстыжая девочка. — Ну что ты вечно такой выдашь, что нарочно не придумаешь? — утирая слезы, выдавил Харон. Какая жизнь? Обычный мага-конструкт. А объяснить для простых умов? — вздохнула я. Судя по тому, что парни не прониклись великим открытием, ничего особенного или удивительного я не сотворила. А жаль. И вообще, похоже, опять попала в зону тех базовых знаний, что впитываются с молоком матери и окружают творцов с раннего детства. С учетом того, что фору у местных при этом в добрые столетия, Догонять мне их еще и догонять. Вот ты спросишь, иногда, — Протянул Харон, взъерошивая шевелюру и левитируя из угла себе под попу удобный аморфный куф. Херри перед почелки кресла и устроился рядом с другом, насмешливо глядя на кисть винограда. По-прежнему лежащую в моей ладони с трудом подавила желание спрятать улику за спину. Ну, смотри сама, создавая свои растения. Ты заложила в них определенную программу. Они будут цвести, плодоносить, давать побеги до тех пор, пока имеется магическая подписка. Подписка. Подпитка. Как только ты отсоединишь от корней нить силы, все твои творения погибнут, изчерпав накопленную энергию. А создание творцов жизни самоподдерживающие и саморазвивающиеся включился в пояснение Кертен и уточнил, ну, если сделано правильно. «Ну, я, когда делала, хотела именно виноград», — расстроилась я. «Настоящий виноград, а не видимость». «Лейна, у тебя очень хорошо получилось до первого раза». Но согласись, даже в момент создания растений в своей комнате ты в глубине души знала, что настоящие кусты в помещении не выживут, то есть изначально давала установку именно на маго-конструкт. «Не понимаю». Но ну, вам это будут на теории создания миров в начале второго курса рассказывать. Если вкратце, то сейчас вас всех учат основам. Творцам миров рассказывают о составе и строении веществ, их свойствах, физических законах. А у творцов жизни делают упор на ботанику, зоологию и общую теорию развития жизни. Понимаешь, направления разные. А как же универсалы, скептически отозвалась я. Между прочим, они выбирают сами, к какому направлению обучаться. — Ну да, только тут ключевое слово — обучаться, — хмыкнул Кертен. — А ты, я и Харон работаем скорее интуитивно. Уже сейчас мы можем куда больше, хотя уровень знаний у нас, у прочих, и у прочих учащихся примерно одинаковый. Сама ведь на уроках наравне со всеми кристаллы валяешь. Никогда об этом не задумывался в таком ракурсе. А почему так? Сложно сказать, пожал плечами Харун. Существует множество теорий, еще больше, полагаю, появится. Кто-то считает, что мы напрямую подключаемся к информационному галактическому полю, кто-то, что находимся ближе к высшей сущности. Но большинство универсалов твердо уверены, что если они найдут ответ на твой вопрос, то станут равным творцам без границ. Ну, может, они и правы. Вот как. А я думала, что все работают так же, как и мы. А оказывается, что универсалам приходится тщательно просчитывать каждое тело движения, запоминать последовательность и учить все с нуля. То есть интуитивно правильность своих действий они не чувствуют. Но это же какое количество информации надо постоянно держать в голове? Огромное, усмехнулся Харон. Именно это в основном и тормозит их развитие, того, что дает им талант им приходится добывать тяжким трудом. То, что нам дает талант, им приходится добиваться тяжким трудом, и далеко не все готовы настолько выкладываться. Большинство останавливаются на полпути. Ну Лейна, везде так и есть творцы, и есть ремесленники. Я кивнула, он прав. В принципе, у нас на земле аналогичная картина, просто масштабы другие. Тогда понятно, почему я не смогла ничем помочь Триону. Его действительно надо было обучать иначе. Задумчиво посмотрел на виноград в руки. А ведь могла и отравиться. Кири, спасибо. Кажется, ты спас меня как минимум от несварения. О, мне полагается благодарность. Смотря что ты хочешь, насторожилась я. Парень картинно задумался. Мы с Харуном приглянулись и с интересом уставились на этого актера Погорелого театра. Вот просто чую какую-то гадость. Лейна. За героическое спасение твоей жизни я требую, чтобы ты сделала одну простую, ну, очень-очень важную вещь. И какую же ты должна? Нет, ты просто обязана научиться готовить. Вот же, зараза белобрысая. Друзья уже ушли к себе собираться к новому учебному году, а я все продолжала валяться на постели и размышлять. Подумать было о чем Прошедшие каникулы существенно подкорректировали мои планы на ближайшее будущее. Цель была определена, этапы по ее реализации в черне просчитаны, а я полна энтузиазма. Осталось только Керри и Харона ин инци инфицировать. А что, ведь любопытнейшие исследования получится. Да и Керри поуспокоится, узнав, что я не собираюсь бросаться в бой с шашкой на голову. Он почему-то считает что раз я активно ищу пути домой, то рвану в первую попавшую авантюру, не осознавая последствий. Нет, ну, авантюры это, конечно, интересно, но я же не дурочка. Понимаю, что маме с папой живой дома нужна. А ладно, бессмысленно пока делить шкуру неубитого медведя. Улыбнувшись, потрепала по пушистому загривку блаженствующего рядом с эльфинга и предалась приятным воспоминаниям. Окончание каникул откровенно порадовало. Удалось отдохнуть от сумасшедшей чехарды событий, которые просто не успеваешь осмыслить, продумать планы на ближайшее будущее и повидать старых друзей. Ларин за какой-то год умудрился из длинноухого, длинноногого, неловкого жеребенка вымахать настоящую девичью погибель, худощавого грациозного юношу с великолепной армейской выправкой и шалой улыбкой на симпатичной загорелой мордашке. Прелесть что такое? Мальчишка искренне мне обрадовался, позволил себя потискать и даже не слишком сильно отбивался, когда я целенаправленно потащил его по магазинам. Но мне-то золото теперь не так уж сложно создать. Все-таки не органика, это мое направление дара. А ему хорошая экипировка жизненно важна и оружие. Поскольку он так и не разочаровался в идее стать военным, придется вооружить его так, Чтобы враги от одного вида разбегались, сверкая пятками и роняя ценные предметы. Прогулявшись в гномье ряды, я нашла лавку старого знакомого мастера Горих Аша, презентовала ему несколько брусков свежесозданных тугоплавких металлов для присадок и заказала Ларину комплект из пары узких левфийских мечей, набор метательных ножей и кинжалов. Но чему вы удивляетесь? Если я в состоянии создать друзу аметистов или золотой свиток, то чем от них отличается Итри, Платина или рений? Да редкие, вот только для меня разницы особой нет, что из нити воять? А необходимую информацию из хранов архива я давно выучила. Тут главное – строение ядра правильно вспомнить, а то наваяется случайно что-нибудь с нестабильными изотопами. После того, как мы обошли большую часть местных магазинов, где бедного Лавина измерили со всех сторон, крутя, словно куклу, я повела мальчишку в таверну, лапать вкусняшки, отходить от издевательств портных и делиться новостями. Что ж, мне было чем удивить приятеля. Впрочем, и моему другу было чем гордиться. За год под руководством ворчливого капитана Шарета он умудрился подняться до десятника, получить собственный отряд и теперь нещадно гонял его на тренировках. Отряд. М -м. Видимо, это были те невежливые типы, что свистели вслед и давали Ларину полезные советы, когда мы выходили за ворота местной военной части. Ой, наверное, не стоило желать им на ближайшую неделю полового веселья в купе с лошадиным размером мужских прелестей. Но уж больно физиологические пожелания неслись нам вслед. Даже у меня уши покраснели. Подумал, решила не предупреждать Ларина. Пусть сюрприз будет. Вечером расцеловав смущенного друга, честно вернула его в нежные ручки армейского начальства. Капитан Шаррет в качестве благодарности получил от меня здоровенный золотой самородок и тщательно выверенные исцеляющие плетение, подлечившие старому служаке накопившиеся болячки. Кажется, второму подарку он обрадовался куда больше. Остается надеяться, что он и дальше присмотрит за Ларином. Впрочем, из увиденного сегодня можно было сделать вывод, что успехами подопечного капитан искренне гордится. Ну и слава нам, в смысле, Ургам. В целом это был на редкость хороший день. Давно я так не расслаблялась. Все-таки дарить подарки дорогим людям – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Со вторым намеченным визитом повезло меньше. Тумара я обнаружила в кузне. Так что бруски стали с различными лигирующими добавками, молибденом, хромом и никелем аккуратно стадировал прямо на месте, а еще сплела полное исцеление и накинула его на моего спасителя. Хотя последнее было лишним, здоровье у кузнеца оказалось просто богатырским. Но, ну, может, хоть амулеты пригодятся Я их много надела, самых разных. А вот Мира и дома не оказалось. Пришлось дожидаться хозяйку, нарезая круги по двору. Что поделать, залезкая ведьма, выполняя свою работу, частенько разъезжала по окрестным деревням, то принимать роды, то истеляя застудившихся на зимнем, на зимнем холоде жителей. Появилась она поздно вечером. К тому времени я успела протоптать вокруг ее дома солидную дорожку, дважды сбегать к тумару на подворье, выпить горячего медвинового взвара. И скрасить свой досуг Художественной лепкой. Да так увлеклась, что даже не заметила, Когда флигматичный, заросший Длинной, пушистой темно-рыжей Шерстью верный почти бесшумно Подтащил к дому Легкие сань. Из-за облучка Удивленно, удивленно Выглядывала Мирайя, Рассматривая мои бесценные Шедевры. Хм, может на них Стазис наложить, а то ведь растает По весне такая красота. Скука! Истинный двигатель прогресса. Поскольку просто сидеть и ждать было до ужаса тоскливо, я, чтобы убить время, скатала несколько снежных шаров и налепила снеговиков. Точнее, сначала сделала простого классического снеговика, даже небольшое жестяное ведерко на голову и морковный нос ему организовала. Потом порадовала его подруга с феноменальным размером бюста и тяжелой чугунной сковородкой в руке, чтобы не баловал. А после меня понесло, подвырья за леской ведьмы украсили настоящее произведение искусства. Напротив ворот настыл не стар дракон тиль, раскрывший крылья и гордо изогнувший длинную шею. Наследник темно-эльфийского престола, украшенный любовно вылепленными гипертрофированно длинными ушами, подозрительно напоминающими ослины, кичливо вздернул нос, стоя с правой стороны практически под крышей дровяного сарая. Чтобы снежный красавец Эльф не упал, пришлось заменить пафосный клинок в правой руке на бесхозно валяющуюся на задорках потрепанную старую метлу. Если упереть древко в утоптанный снег, то она становилась совершенно чудесной дополнительной точкой опоры. Ну и вполне себе эпичненько получилось. Слева у забора высилась конная скульптура местного правителя Невысокого пухленького мужчины на столь же упитанном рыцарском жребце. Причем высокомерно-брезливые выражения породистых морг были один в один. Просто близнецы-братья. Это мне в Тирулоне Ларин изваяние короля показал. То, что на центральной площади. А потом продемонстрировал прогуливающегося по дворцу в парку оригинал, с которого это изваяние создали. уверен, что моя реплика куда больше подходит на правду чем верно подлинческая статуя придворного скульптора. и конь вышел такой, монументальный. Дикунов от зависти на рельсы повесится. В общем, есть чем гордиться. Вообще-то мне днем даже небольшой снегопад организовать пришлось. Над одним отдельно взятым двором, а то имеющих снеговых запасов на мои гениальные творения, не хватало. Мирая, обозрев свеже... Налепленное украшение двора смеяло меня удивленным взглядом, и, не сдержавшись, звонко, словно девчонка расхохоталась: Ох, Лейна, умеешь же ты насмешить? — Здравствуйте, Мирайна, — обрадовалась я. — Как здорово, что я вас все же дождалась. Распячь верного. Не надо, дочка, иди в дом. А верный сам до да под ее тумая дает. Он умный, внук о нем позаботится. А может, тогда помочь чем? Иди, иди, замерзла небось. Улыбнулась ведьма, махнув рукой в сторону дома. Нет, я специальное плетение выучила. Теперь не мерзну. А еще днем к тумару ходила. Он меня в зваром горячим поил. Плетение? Значит, не ошиблась я. Ты маг? Нашла ли магистра вероятностей и дорогу домой? Не маг, хуже, вздохнула я, входя в сени и вздыхая аромат засушенных трав, развешанных по стенам в виде аккуратных веников и магистр вероятности в моем случае не помощник. Вот что, дочка, сейчас выпьем горячего вина со спицами, покушим. и ты все мне расскажешь. Я кивнула. Мирая — одна из самых добрых и бескорыстных людей, что встречались в моей жизни. И пусть живет залезкая ведьма в небольшом домике на отшиве деревни, считать ее недалекой знахаркой было бы серьезной ошибкой. Ведьма обдавала, обладала острым умом. Получила отличное образование и могла бы дать очень хороший совет тому, кто умеет и готов слушать. Я была готова. Моя история заняла немало времени. Мы успели выпить горячего вина, поужинать холодной нарезанной ламтями вареной говядиной, домашним сыром и вкуснейшим маринованными белыми грибочками. И поговорить. Я ничего не скрывала не пыталась себя обелить и честно отвечала на вопросы. Мне было необходимо непредвзятое мнение от человека, которому ничего от меня не нужно, стороннего наблюдателя, способного выслушать и дать хороший совет, поскольку я, признаюсь честно, запуталась. — Да, девочка, умеешь же ты попадать в истории, вздохнула Мирая. — Истории сами меня находят, — выркнула я, отпивая глоток горячего травяного сбора и прикрывая от удовольствия глаза. По ходу рассказа я передала женщине семена и поделилась вывезенным из безлечаим для хорошего человека. Не жалко. Даже не знаю, что тебе и посоветовать. Оба твои поклонника думают в первую очередь о своих интересах. Ты и сама это прекрасно понимаешь, не глупая. Думай и ты о себе, дочка. Не ведись на сладкие речи о любви. Пусть такой совет и звучит некрасиво. Да только жизнь на, роман, на рыцарский роман и больно походит. Учись, знания никогда не бывает лишними. Не ищи дорогу домой, как собиралась. Не слушай никого, всегда спрашивай себя, почему он хочет, чтобы я это сделала. Возможно, ответ тебя не порадует, но от ошибки убережет. Значит, трион. Сказал тебе правду, что кто ж спорит? Но любую правду можно сказать по-разному. Сделал акцент на определенной детали, и вот уже поступок выглядит совсем иначе. Опустил в рассказе пару несущественных моментов, и ты начинаешь подозревать людей в нехороших намерениях. Не забывай, что твой дроу в первую очередь политик и преследует собственные интересы. Позвалась я. Пей Рэймонд, девочка. И не грусти, все наладится. Спасибо, Мирая. Может, я могу вам чем-то помочь? Я, конечно, еще не доучка, но сильная. Так что, если надо какой-нибудь неорганики сделать, металлов там или камней, только скажите. А еще я знаю защитное и целебное плетение. Ну и амулеты некоторые успел изучить, несложное. Но с моим уровнем дара их попробуй пробей. Залезкая ведьма с улыбкой отказалась от подарков. Собственно, я всегда подозревала, что живет она в тихой деревушке, Вовсе не потому, что не может устроиться где-то получше. Ей здесь просто нравится. Что ж, возможно, ее порадует персональное разрешение собирать травы в эльфийском лесу. Зря я что ли в друзьях у Тарена хожу. Надеюсь, любимому жениху Расинтаэль не откажет в маленькой просьбе. Практически перед отъездом случилось, пожалуй, одно из самых волнительных событий. Торшет родила четырех крепких сторонненьких щенков. Понервничать и побегать пришлось нам всем. Зерушенный трион прискакал телепортами к диз... Деланийской границе. Лорд Трапиш соизволил вылезти из своих подземных лабораторий, а мы, включая малыша, нервно скулящего, передающего мне в ментале волны паники, столпились у дверей. Потоптавшись у захлопнутой перед нашими любопытными носами створки, мой демон-хранитель, Жалобно тявкнул, напружинился и пропал. Судя по раздавшейся из родильного покоя и руладе лорда Трапиша, телепортировался к Тершет. Странно, но уверена, что у такого поступка была причина. Сельфинги – огромная большая редкость и ценность для своих владельцев. Для одних – абсолютно верный телохранитель, для других – показатель статуса. Размножаются они очень плохо. Большинство щенков рождаются мертвыми. Видимо, сказывается полудемоническое происхождение животных. Но на этот раз, похоже, повезло: все прошло удивительно легко. Когда, наконец, двери отворились, нам предстала совершенно умилительная картинка. Тершет, не обращая внимания на двуногих многих визитеров, вылизывала детенышей слепо, тыкающей в живот матери в поисках молока, а жутко довольный малыш, устроившись за спиной подруги, гордо оглядывал свое семейство. Хм, может оставить его на Лореле, пока дети не подрастут? Знаете, это очень странно, прервал мои размышления лорд Трапиш. Во время родов я засек любопытную вещь. Судя по всему, эта пара сельфингов обменивалась магией. Точнее, самец вливал свою магию, поддерживая подругу. Очень необычно. Никогда такого раньше не видел. Хотя прежде мы полностью изолировали мать в момент рождения щенков. Может быть, это было ошибкой? Есть ли вероятность, что новорожденные сельфинги не выживали только потому, что им не хватило магической подпитки? Нужно будет обязательно проверить практикой такое интересное наблюдение. Мы перегны... Мы переглянулись. Не знаю, что он там собирался проверять и на ком. Лично я других сложившихся пар сельфингов здесь пока не встречала. Но пусть попробует, вдруг и правда поможет. Трион, ты помнишь, что обещала одного из малышей Филипу? Уточнила я. А то знаю я этих дроу. Сейчас быстренько распределят пушистые трофеи между нужными людьми. а Обещание на потом когда-нибудь отложит. Лейна возмутился дроу. Давай не сейчас, потом напомни. Интересно, это когда? После того, как вы всех четырех малышей раздадите? Нет уж, давай я лучше сейчас напомню. Могу даже крестик на лбу нарисовать, чтобы ты точно не забыл. Хорошо, вздохнул трион. Даю слово через месяц, когда сельфинги подрастут. Твой протеже получит право первым выбрать себе демона-хранителя. Довольно? Да. — улыбнулась я. — Спасибо, Трион. — Пожалуйста, вымогательница. Мило улыбнувшись, послала Дроу воздушный поцелуй, показала язык недовольно нахмурившему Кертену и удовлетворенно выдохнула, уверена, что после такого напоминания Филипп точно получит собственного сельфинга. И, надеюсь, отстанет от моего. Тискать малыша я предпочитаю самолично. Очень, знаете ли, медитативное занятие. Мой демон-хранитель, поколебавшись, все же решил сопровождать обожаемую хозяйку на недружелюбный и опасный Эдем, хотя выбор был для него непрост. Но приятно, когда тебя так самоотверженно любят. В день возвращения, когда мы усталой, выбрав короткую дорогу через парк, бурьбой шли от телепорта в сторону общежитий, произошла одна странная встреча которая до сих пор не идет у меня из головы. Мой однокурсник Вентер Дэн Дэр Гларин, неожиданно вынурнул из-за увитой розами беседки, ошеломленно застыл, рассматривая нашу компанию, прищурился и, резко сменив направление, рванул куда-то в противоположную сторону. Даже не поздоровался, хамло рыжий. Хотя рванул он скорее не в сторону, а площадки площадке стационарного телепорта. И что это, спрашивается, было? Тверь, 22 ноября 2015 года.